О том, что нетленно, что не может исчезнуть. Эти воспоминания не причинят мне боли. Все это я решила во сне, в то время как тучи заслонили лик луны, ибо, как большинство спящих, я знала, что вижу сон, что все это мне только снится. В действительности я лежала в постели в чужой стране, в тысячи миль оттуда, и через несколько секунд проснусь в небольшом пустом гостиничном номере» с самой безликости, которого есть покой, я вздохнул, потянусь, перевернусь на другой бок и, открыв глаза, не пойму в первый миг, почему так сверкает солнце, так беспощадно ярка синь небо, столь непохожего на освещенное мягким светом луны небо моего сна. День, ждущий нас, будет долг. Я однообразен, не спорю, но зато, преисполненной умиротворении, дорогой для нас безмятежности, ранее неведомой нам, мы не будем говорить о Мендерли. Я не расскажу о своем сне, ибо Мендерли больше нам не принадлежит. Мендерли больше нет. Глава вторая. Мы никогда туда не вернемся, это бесспорно. Прошлое все еще слишком близко к нам, все, что мы пытались забыть, оставить позади, может вновь пробудиться, и страх, тайное беспокойство, перерастающее постепенно в слепую, не поддающуюся доводам рассудка панику, сейчас, слава Богу, утихшую, может непостижимым образом вновь стать нашим постоянным спутником».